Бруно ставит здесь вопрос, но каким образом э т о первая всеобщая форма и вышеуказанная первая всеобщая материя соединены друг с другом, нераздельны? Каким образом они отличны друг от друга и все же представляют собою единое существо? На этот вопрос он... применяя аристотелевские формы, динамус и энергия, о т в е ч а е т следующим образом. Мы должны рассматривать материю как потенцию. Таким образом, возможные существа известным образом подпадают под ее понятие. Страдательность материи мы должны рассматривать чисто и абсолютно, но ведь невозможно приписывать существование предмету, которому недостает силы существовать». Но это последнее так явно связано с деятельным модусом, что из этого становится ясно, каким образом один модус не может существовать без другого, а оба взаимно предполагают друг друга». Следовательно, если извечно существовала способность действовать, порождать, создавать, то должна была также извечно существовать способность быть воздействуемым, сотворенным и порожденным. Совершенная возможность существования вещей, материя, не может в предшествовать их действительному существованию и точно так же не может оставаться после исчезновения их. Первое и совершеннейшее начало включает в себе в с ё существующее. «Может быть, в с ё и есть в с ё Деятельная сила и потенция, возможность и действительность составляют, следовательно, в нем неразрывное и неразделимое начало. э т о одновременность действующей силы и подвергнутости воздействию представляет собою очень важное определение. Материя представляет собою ничто бездеятельности. Форма есть, следовательно, способность и внутренняя жизнь материи. Если бы материя была только неопределенной возможностью, то как дойти до определенного? Эта простота материи сама является лишь одним моментом формы. Следовательно, те, которые желали отнять от формы материю, выставляли ее вместе с тем в одном определении формы, но тем самым выставляли и другое определение. Таким образом, для Бруна абсолютное определено, но не другие вещи, которые могут быть и также не быть, быть определенными так или иначе. В конечных вещах и в конечных определениях рассудка различие между формой и материей таким образом существует. Отдельный человек есть в каждый момент то, чем он может быть вообще и по своей субстанции. Вещи, выступающие как разные, суть лишь модификации одной единственной вещи, обнимающей в своем существовании все другое существующее. Вселенная, непорожденная природа, есть все, чем она может быть. Есть всё в самом деле и сразу, потому что она объемлет в себе всю материю вместе с вечной неизменной формой ее меняющих соликов, но в своем развитии, в переходах от одного момента к другому, в своих особенных частях, качествах, отдельных существах и вообще во всем своем внешнем, она уже больше не есть то, что она есть и чем она может быть, а такого рода часть есть лишь тень образа первого начала». Бруно и написал по этому книгу под названием «De Umbris Idearum» о тенях идей. Гамма. Такова основная идея Бруно. Он говорит, познать это единство формы и материи во всем В этом состоит стремление разума. Но чтобы проникнуть в это единство, исследовать все тайны природы, мы должны исследовать противоположные и противоборствующие. Самые крайние концы вещей должны исследовать наибольшее и наименьшее. Именно в этих крайностях вещи умопостигаемы и объединяются в п о н я т и е и это объединение и есть бесконечная природа. Но не отыскание точки соединения есть величайшее дело, а величайшим подвигом является развитие из этой точки – так же и ее противоположности, в этом состоит подлинная и глубочайшая тайна искусства». Это великое слово. Бруно требует такого познания развития и д е й которое показало бы нам, что это развитие – представляет собою необходимость определений. Мы после увидим, как Бруно взялся за это дело. Он представляет первое начало, то, что в другом месте он называет формой, как ф о Понятие наименьшего, которое вместе с тем есть наибольшее, как единицу, которая есть вместе с тем все. Вселенная есть это одно во всем. Во Вселенной, говорит он, тело неотлично от точки, центр – не отличен от периферии, конечное неотлично от бесконечного, наибольшее неотлично от наименьшего. Она целиком центр, или, иначе говоря, ее центр находится повсюду и во всем. Древние философы выражали это следующим образом. Они говорили... об отце богов что он имеет свое место пребывания в каждой точке вселенной лишь универсум сообщает вещам истинную действительность лиш ь он представляет собою субстанцию всех вещей монаду атом повсюду разлитый дух всю Сущность — чистую форму. Б. Малая. Второй частью деятельности Бруна было так называемое «Лулиево искусство», названное так по имени своего первого изобретателя, схоластика Раймунда Лулия. Бруно воспринял и усовершенствовал это искусство. Он его называл также своей арс-комбинатория, комбинаторное искусство. Это искусство, с одной стороны, имеет сходство с тем, что мы встретили у Аристотеля как топику.